Пожалование было в XVIII веке самым употребительным и деятельным средством размножения крепостного населения. Со времени Петра населенные казенные и дворцовые земли отдавались в частные владения по разным случаям. Сохраняя характер прежней поместной дачи, пожалование иногда имело значение награды либо пенсии за службу. Так, в 1737 году офицерам-дворянам, служившим при казённых горных заводах, пожаловано было в прибавку к денежному жалованию по десяти дворов в дворцовых и казённых деревнях. Офицерам из разночинцев вдвое меньше. Тогда во дворе считалось средним числом четыре ревизские души, эти сорок или двадцать душ отдавались офицерам в наследственные владение, но с условием, чтобы не только они, но и их дети обязательно служили при казенных заводах. К половине XVIII века прекратились и такие условные пожалования с поместным характером, и продолжались только простые раздачи населенных земель в полную собственность по разным случаям. Крестьяне с землей жаловались за победу, За удачное окончание кампании к генералам или просто для увеселения на крест или зубок новорожденному. Каждое важное событие при дворе, дворцовый переворот, каждый подвиг русского оружия сопровождался превращением сотен и тысяч крестьян в частную собственность. Самые крупные землевладельческие состояния XVIII века созданы были путем пожалования. Князь Меншиков Сын придворного дворцового конюха по смерти Петра имел состояние, простиравшееся по рассказам до ста тысяч душ. Точно так же сделались крупными землевладельцами и Разумовские в царствовании Елизаветы. Граф Кирилл Разумовский приобрел путем пожалования также до ста тысяч душ. Не только сами Разумовские, по происхождению простые казаки, Но и мужья их сестер возводились в дворянское звание и получали богатые пожалования душами. Таковы были, например, закройщик Закревский, ткач Будлянский, казак Дороган. Сын Будлянского в 1783 году имел более трех тысяч душ крестьян. Благодаря приписке и пожалованию значительное количество прежних вольных людей из сельского населения, как и дворцовых и казенных крестьян, попали в крепостное состояние, и к половине XVIII века Россия, несомненно, стала гораздо более крепостной, чем какой была в начале этого столетия.